Глава тридцать девятая. Последнее дыхание. Холод я осознал лишь после того, как исчез Кьянг. Температура опускалась стремительно. Меня начало бить дрожь. Пока это вряд ли была реакция на холод. Моему разгоряченному телу он был приятен. Но нервно напряжённые до предела давали о себе знать. Это был Кианг? спросил я. Нинзя покачал опушной головой. Он вообще выглядел как марионетка, которую бросил кукловод. Что собственно было недалеко, ты истина? Что значит нет? я повысил голос. А кто это был? С кем я чёрт побери разговаривал? Тульпа, прошептал Нинзя. Что? Техника называется тульпа. Ниндзя отвернулся, подошёл к двери и сел на пол, прислонившись к ней спиной. Я ходил взад-вперёд по морозильной камере. Тульпа. Что ещё за тульпа? Так, достала. Я подошёл к ниндзя и сорвал у него с головы маску. Хватит уже играть в секретности. Мы Я сёкся. Стоял, держа в руке красную трепицу, и действительно не знал, что сказать. Даже мысль о Кянги каким-то образом съехала на задний план. А, протянул я короткие спутанные волосы, засаленные. Ведь она несколько дней не снимала маску. Да, она. Девушка. Более того, я её знал. Не очень хорошо, но достаточно близко. Зачем? Таким был первый вопрос, который я задал. Я этого действительно не понимал. При всей своей сдвинутости не мог понять, для чего спать с человеком, которого собираешься убить. А если уж спишь, то почему не используешь именно этот момент, эту абсолютную уязвимость? Отвали, всхлипнула проводница из поезда и, потянув колени к груди, обняла их руками. Грудь Но ну да, при всех своих достоинствах проводница тут ничем не могла похвастаться. Впрочем, для китаянок это скорее норма. Необдённая метестра Яню с Цяня была скорее исключением из правила. И всё же. Тугая бинтовка, буркнула проводница. А? Ты ведь думаешь про мою грудь? Не пытайся сделать вид, будто это не так. Я сглотнул. Я моргнул. Так, Ладно, информация принята к сведению. Оказывается, я трижды не на жизнь, а на смерть дрался с девчонкой. Мощный плюс к самолюбию. И собственно, ответ на вопрос, почему маска и для чего изменять голос. В голосах представителей кланов Кианг мог быть каким угодно героем. Но тот факт, что он прячется за спину женщины, присылает её для проведения переговоров, эти люди не смогли бы принять Это было бы слишком большим ударом по их самолюбию, прямым указанием на то, что Кианг их в грош не ставит. Вероятнее всего, так оно и было, но допустить возникновение у этих людей подобной мысли Кианг не мог. Пока не мог. Кстати, вот ещё одно доказательство того, что мнимый Кианг европеец. Подлинному китайцу самая мысль о том, что его представителем может стать женщина, в голову бы не пришла. Как мне пришла мне самому мысль о том, что проводница из поезда и красный ниндзя могут оказаться одним и тем же лицом? М-м, да. Вот что называется полностью интегрироваться. А между тем, дыхание уже паром вырывается изо рта, и пальцы начинают коченеть. Что за тульпа? Я с трудом застал себя переключиться. Можешь внятно объяснить, о чём речь? Я уже был готов сорваться на крик. Если это ниндзя, ответит на какой-нибудь позавчерашний вопрос, услышанный ею по телевизору. Но нет. Сорвав маску, я будто открыл совершенно другого человека. Совсем ничего не знаешь, огрызнулась девушка. Тульпа существо, порождённое мыслью, управляемое или живущее собственной жизнью. Зависит от задачи и способности создавшего. Это одна из высших техник. Ладно, хрен с ней с тульпой. Я прошелся по холодильнику. Теперь не только потому, что на ходу мне лучше думалось, но и для того, чтобы не замерзнуть. Я понял, что это был какой-то призёр, или типа того. Проводница выразительно застонала, мол, какой же я тупой. А я вспомнил ее имя, Дэю. Во всяком случае, так ее назвал мне мой Кянг. Меня другой интересует, повысил я голос. Это хрен! Выглядела как Кянг? Я видел его лицо, слышал его голос. Дейо посмотрела на меня с удивлением. Да что я опять не так сказал? Как же задолбали все эти тонкости. Я не знаю, отозвалась наконец Дейо. Что значит не знаешь? Ты никогда не видела Кианга? Только его тульпо, всегда только её. Меня накрыло с головой. Желтый дракон стремительно взлетел и зарыгая пламя в безответную тьму. Я взревел и, подбежав к двери, врезал по ней кулаком. Боль взорвалась в руке. Где-то на задворках памяти мелькнул учитель Далун, который говорил, что я создал очень нехорошую петлю обратной связи между своим духом и болью, что ее петлю эту надо разрывать. Мелькнул и исчез. Поливать уже не до здорового образа жизни. На двери осталась мятина. Сталь вогнулась, но это было все. Единственный выплеск. Ты все-таки решил умереть от взрыва нитроглицерина внутри? Равнодушно спросил Аддею. Она так и сидела перед дверью. Бил я над ее головой. Не собираюсь я тут умирать, скрипнул я зубами. Слишком роскошный подарок у блюдку. Дерьмо! Снова зарал, не в силах обуздать гнев. После всего снова ноль. Снова ни с чем. Трусливый выродок. Он не трусливый, сказала Дейо. Он такой же, как ты. Целеустремлённый, на всё, кроме цели, ему плевать. Как я? Я устал от неё. Я по-твоему такой? Мне плевать на всё, кроме цели? Угу. Только не рассказывай мне про свою большую любовь. который ты не можешь сохранить верность даже в течение суток, и про друзей, за которых готов отдать жизнь, рассказывать не надо. В себе можешь врать сколько угодно, однако наступит момент, когда ты столкнёшься с собой лицом к лицу, и увиденное тебе не понравится. Я молча швырнул в неё маской, отвернулся. Хотя уже не наступит, вздохнула Дейо. Теперь меня уже колотило Как в лихорадке. Температура упала градусов до двадцати пяти. Воздух сделался словно колючим, дышать им было больно. Челюсти двигались с трудом, мне пришлось говорить медленно, чтобы речь сохраняла внятность. Встань, не сиди на полу. Дэйо да посмотрела на меня с удивлением. Опять? Почему? Задница промерзнет, вот почему. Я пошевелил нижней челюстью, пытаясь вернуть ей подвижность. Встань и говори, что у тебя есть. Да ио помедленно встала. Получилось у нее это с трудом. В каком смысле, что есть? Ничего. Похоже, что у меня много карманов. Я про техники дура. Что ты умеешь? Должно быть, что-то подходящее. Опять смотрит как баран на новые ворота. Лей, ты не выберешься отсюда. Давай это я буду решать. Просто скажи, какие у тебя есть техники, что-то подходящее, что-то, что нас защитит. Я не защитник. У меня практически нет защитных техник. А снять дверь без гроха ты сможешь? Нет. Могу попробовать ее расплавить, но Дэю повернулась к двери, потрогала ее рукой. Нет. Я раньше исчерпываю себе чакру до суха, и расплавленный металл будет течь сюда. От температуры что-нибудь обязательно сдетонирует, Хлэй. Можешь выполнить одну мою просьбу. Заткнись и дай мне умереть. Я совершила много поступков, о которых хотела бы подумать в последнюю минуту жизни, в тишине. Ты убила выжа, сказал я. За это тебе придется ответить передо мной лично. Но для начала придется выжить. Этого греха нам не нет, отрезала Дею. того его учитель убил Нианзу своим мечом. Не свести. Я видел иероглиф птицы на навершии. Это был иди Нианзу. Я воткнул свой меч в труп, в рану, которую нанёс он. Голос Дейи изменился. Снова стал каким-то сдавленным, бесполным. И почему-то она заговорила о себе в мужском роде. Ну да. Недоверчиво сказал я. Теперь-то можно наговорить много чего. Мы со леди Нем через десять минут или взорвемся через двадцать. По-твоему, мне есть сезон врать. Холод. Чёртов пронзающий душу холод. Мысли, как обдолбавшиеся улитки, еле ползают. Надо их как-то подбодрить чем-то. Взгляд упал на столик. Да, отличная идея, сказал Адею. Займи с делом. Она села на стол. Тот жалобно крякнул. Пластик на таком холоде становится хрупким. Однако веса в дею было всего ничего. Я наполнил до половины бокал, выдохнул и прокинул ледяную жидкость в рот. И чего-то бажгло. В желудок бухнулась холодная бомба, от которой тут же пошли волны тепла. Или зорного. На самом деле алкоголь не поможет против холода, скорее наоборот. Но тем не менее В мозг поступили сигналы о том, что жизнь-то налаживается, и мыслительная деятельность восстановилась. Что у меня есть? Длинная рука, вызвать сотрясение, мы сорвёмся, паук, бесполезно, крылья ветра, бесполезно, очищающий свет. Ну разве что коньяк нейтрализовать. Великая стена. Великая стена, сказал я с торжеством. Мы вырвемся отсюда. Эта техника, насколько я успел понять, защищала от любого воздействия: удары, ветер, все. Почему бы ей не справиться и со взрывом? Используй, сказала Дею. Давай. Я подчинился, вытянул руку перед собой, увидел, почувствовал, как пересекаются, складываясь в нужный узор лучи чакры. Дею скочила. В руке у нее появился меч, тот самый. Удар, удар. За секунду она врезала мне по невидимой великой стене раз восемь. В девятый лезвие пронзило прикрадо и застыло у меня возле горла. Сообрази, во сколько раз сильнее будет взрыв. Да и это звало меч и сел обратно. К тому же пламя будет бушевать везде. Ты не сумеешь закрыться. Ладно, мимо. Но я хотя бы пытаюсь. А меч не высосит из тебя силы. Поинтересовался я. Ты ведь опять никого не убила. Да её посмотрела на меня с любопытством. Надо же. Хоть что-то ты знаешь. Вытянет, не сомневайся. Благосила мне больше не пригодятся. Зеркало? Начал был я, но сам себя оборвал. Бред. Зеркало зла работает с чем-то вроде намерения причинить зло. Когда я пробил цистерну, и спину Ешенго ударила струя пара, Зеркало не сработало. Это был пар. Между мной и блондином оказалось больше одного звена, и его техника сделась бесполезной. То же и сейчас. Соблазнительная мысль, что адский взрыв минует меня и поразит Кианга, где бы тот ни был. Однако он не такой дурак, чтобы оставить мне подобную лазейку. Вот, пожалуй, и все. Но, но раз так, то я вижу единственный вариант. Делине рука. Вынести дверь и рваться вперёд на крыльях ветра. Удастся ли мне обогнать взрыв? Не знаю. Вероятность крайне мала, особенно если заминирован весь цех. Невозможно. Но это будет попыткой. Всё лучше, чем сидеть и ждать, медленно замерзать, сдаваться. Лей вдруг позвала Део каким-то странным тоном. Тогда в гостинице Мне показалось, что ты когда ты перехватил меч, я точно почувствовал, что ты собрался применить технику, и я остановил бой. Но ну, посмотрел я на неё, однако Дэю прятала взгляд. Мне показалось, или ты пытался? Ты знаешь эту технику? Знаю. И что эта техника даёт, я так и не успел узнать. Помнил картинки со страницы старой книги. Парень, который вонзает в землю меч, а рядом с ним лежит девушка. Хм, а ситуация-то схожая. Речь идет о последнем дыхании, так. Теперь да ее подняла голову и встретила мой взгляд. Значит, я не ошибся. Что ж, у тебя есть шанс выйти отсюда, если ты, конечно, выживешь. Ведь название техники дали не просто так. Её применять единственный раз в жизни. Часто он же и последний. Что будет? спросил я. Будет? Будет нечто вроде пузыря, огромного пузыря, который уничтожит всё вокруг настолько, насколько хватит твоей чакры. Контролировать этот поток ты не сможешь. Ни что извне не сумеет тебе навредить. Используя эту технику, ты вероятнее всего убьешь себя сам. Но это шанс. Попробуй. Заодно отомстишь мне. Она остановила бой. Тогда почувствовала, что дело пахнет взрывом. Почему? За кого она боялась? За себя? Не похоже. Сейчас она скорее ищет смерти. За множество людей, которые находились в гостинице. Вот это уже теплее. У меня остались к тебе вопросы, сказал я. Увы, они останутся без ответов. Я заметил, что ее лицо начало покрываться инием. Не трать время. Я готов. Мой кулак врезался ей в лицо. Стол сломался. Дэйю Кубрим откатилась к двери и уже не встала. Женщины неплохие создания. Пробормотал я, приближаясь к ней. Настолько болтают. Я перевернул девчонку на спину, встал перед ней на одно колено, как безутешный влюблённый. Поднял руки, меча даже не почувствовал. Ладони закачанили совершенно. Непослушные пальцы сомкнулись вокруг рукояти. Последнее дыхание. Чакры вспыхнула, лучи мгновенно перестроились. Началось. Я силой опустил меч вниз. Он пронзил стальной пол в сантиметре от локтя Део. Яркая вспышка слепила меня, что-то рванулось из меня наружу, и я закричал. Чувство было такое, словно меня разрывает изнутри.